В космосе Андрею пришлось обогнать планету, чтобы выйти на прежнее расположение относительно центра системы. Это было сделано только для того, чтобы понять происходящее в системе. И то, что Андрею открылось, было, мягко говоря, не слишком радостным. Вдали от Марка 3 был Перун. К нему двигался черный силуэт корабля «Ариан». А к орбите Марка 3 стягивался флот «Скай». Системы связи бота замигали, сообщая о входящем соединении. Андрей принял вызов. «Рад вас видеть, капитан». На экране возникло лицо Ватсона. Андрей невольно улыбнулся. Он тоже был чертовски рад этому куску кода. Хотя, как он уже говорил, скорее другу. «Я рад. Ты какого делаешь в системе?» «Как вы и приказывали, я покинул систему и после сброса хвоста вернулся за вами». «Вы не давали приказа не возвращаться?» «Вот же железяка! Ладно, что у вас вообще тут творится?» «Пока ничего, играем в кошки-мышки. Скай, по всей видимости, тоже желает присоединиться. Правда, я пока не знаю, с какой стороны. «С этим разберемся позже. Ты можешь прикинуть, где лучше нас подобрать? Рэм ранен, ему требуется медпомощь». «Ранен?» – раздался новый голос. «Женский голос». Андрей удивленно посмотрел на Ватсона. Тот лишь пожал плечами, и картинка сменилась, показав капитану симпатичную блондинку в форме земного флота с эмблемой медика. Кажется, такие наборы одежды он видел на складах Перуна. Девушку он тоже узнал. Еще бы не узнать, когда он ее почти каждый день видел через прозрачную крышку медкапсулы. «Да, ранен. Показатели вроде бы в норме, но я не медик». «Поэтому не могу сказать». Проговорил Андрей, решив, что знакомство с девушкой он оставит на потом. «Можете передать показатели медблока? Я... я в прошлом медик, хотя системы Перуна немного не под мои знания, я смогла адаптироваться, поэтому смогу помочь». Девушка улыбнулась. Было видно, что она хотела принести пользу. «Передам». Но все же пусть Ватсон проложит оптимальный курс для нас, чтобы мы могли быстрее оказаться на Перуне. «Капитан, курс уже проложен и отправлен вам. Придется немного покружить, но другого пути нет». Ватсон появился за спиной девушки, которая на его появление не отреагировала. Кажется, она уже привыкла. «Хорошо, тогда я ложусь на курс. А мы подготовим все необходимое для приема раненых», проговорил Ватсон. Принято. Конец связи. И связь действительно была завершена, а искусственный интеллект Бота взял нужный курс. По расчетам топлива будет достаточно. К тому же в космосе его затраты куда меньше, нежели в атмосфере. Осталось ждать, а потом уже решать другие проблемы, например, как быть с чёртовым кораблём Ариан.